Понимание того, что революция подняла со дна человеческих душ все дурное и темное, что соблазнительные большевистские лозунги прикрывают грязь, ложь, насилие, было для Цветаевой не менее важно, чем физические ощущения голода, холода, страха. Безнаказанность грабежей, насилий, убийств, едва прикрытая революционными словами, вот чем обернулась «свобода» для «освободителей». И для освобожденного народа. Народ, как почти всегда, если не безмолвствует, то выражает недовольство вполне пассивно. Вот записанная цветаевая сцена при отъезде из Усмани в Москву. Платформа живая, ступить некуда, и все новое подходит, один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, мешки на людях, мысленно, с ненавистью, вот он, хлеб. Недоверчивые обороты голов в нашу сторону. Господа, Москву объели, деревню объедать пришли. Ишь натаскали добра крестьянского. Последние пришли, первые сядут. Господа и в рай первые. Погляди, сядут, а мы останемся. Вторую неделю под небушком ночуем. у, -у, -у. В бессильной ярости толпа рычит на безоружных горожан. Не в адрес красноармейцев, конечно. Вот он, русский народ. Мастеровые, рабочие, крестьяне, с которыми до то ли она не сталкивалась близко. Раньше Цветаева ездила за границу, на дачу, в Крым, и везде была барышней или барыней. Теперь она, как и все, гражданка. Она впервые попала в русскую деревню и вошла в общение с народом у него дома на равных. даже чуть ниже, чем на равных, потому что деревенские ей открыто не доверяли и старались всячески ее обмануть. Но для Цветаева это была бесценная встреча. Она нагляделась и наслушалась России. С интересом входит она в избу, с нежностью смотрит на крестьянок. «Разглядываю избу. Все коричневое, точно бронзовое. Потолки, полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное». Скамьи точно в стену вросли, вернее, точно из них выросли, а ведь и лица Влад коричневые, и янтарь на шейной, и сами шеи, и на всей этой коричневизне последний синь позднего бабьего лета. Жестокое слово. Ее обижает, раздражает их недоверчивость, скрытое недоброжелательство и стремление обмануть при обмене. но она способна переступить через это и наслаждаться речью, откровенностью, красотой, почувствовать доброту, пусть и не к ней обращенную. Ее сближает с крестьянками общая беда. Почти все они, как и Цветаева, без мужиков. Мужики кто в красной, кто в белой армии. На деревенском базаре заметны только женщины. Базар. Юбки, поросята, тыквы, петухи. примиряющая и очаровывающая красота женских лиц, все черноглазые и все выжерелье их. Цветаева не была бы Цветаевой, если бы описала деревню по-другому, с ее грязью, нищетой, натруженными руками, до сроку постаревшими лицами. Темноту, тяжесть труда и быта патриархальной деревни она прекрасно поняла, как и то, насколько сметена деревня, как она подорвана войной и революцией. Но русская речь, где бы она такое услышала? А мыл духовитая, а сититься-то ноской будет. Цвет-то, цвет-то, аккурат, как Катька, на прошлой неделе на юбку брала. Таковыми сборочками складными. Маманька, а маманька, взять, что ли? Почем купчих за аршин кладешь? Или ты видишь, Московка, невнятная тебе наша жизнь? Думаешь, Нам все даром дается. Да вот это-то пшано, что оно на нас, дождем да с неба падает. Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее. Вам все от начальства идет. Ситистый чай тоже даровой. Заговори сегодня москвич деревенским, он услышит почти такое же рассуждение с небольшими вариациями, внесенными временем. В этих записанных Цветаевой разговорах постоянно слышалось мне ее обращение к Петру Первому. «Соль высолил, измылил мыльца ты, государь-кустарь». Наконец я поняла, почему деревенские бабы попрекают Цветаеву-горожанку в своих бедах, как она сама, Петра, во всероссийских. И потому что в ее пропуске в Тамбовскую губернию есть это слово «кустарь». для изучения кустарных вышивок. Русская деревенская стихия ворвалась в душу Цветаевой, каким-то образом преобразила ее, обогатила и язык, и представление о жизни. Дело не в том, что она начала писать на русские темы, а в том, что она осознала свою русскость, приобщенность к этому народу и его судьбе. Никогда до революции не написала бы она этих стихов, объединявших ее с людьми, определявших и ее место во Вселенной. «Благословляю ежедневный труд, благословляю еженощный сон. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи». А ведь еще так недавно никто и ничто чужое просто не могло привлечь ее внимание. Теперь люди стали ближе. Цветаева узнала, что они, как и она, страдают от разлуки с близкими, голода, холода. В стихах родилась формула, с которой Цветаева прожила жизнь. «Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что чингисханги и что орда? Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых». В этом стихотворении, написанном в августе 1918 года, впервые у Цветаевой большевистская революция сравнивается с татарским нашествием на Древнюю Русь. И что для поэта важнее всего, для Цветаевой зазвучал и обольстил ее еще один русский язык, не литературный, книжный, поэтический, знакомый с рождения, а простонародный, на толкучках, в поездах, в церквах, в деревнях. Именно он пробудил у нее интерес к русскому фольклору, толкнул писать собственные русские поэмы. Эта новая языковая стихия, преобразившая словарь и ритмику Цветаевой, тоже осталась с ней до конца. Когда в 1932 году в статье поэты и время», размышляя о взаимоотношениях поэта со своим временем и временем вообще, О влиянии и давлении времени на поэта и об отображении поэтом времени Цветаева написала слова, приведенные эпиграфом к этой главе. Она, в частности, имела в виду эти перемены в себе и в своем творчестве. И когда в эссе «Памяти Волошина» она писала, что он стал и останется русским поэтом, «Этим мы обязаны русской революции», Слова эти в определенной мере относились и к ней самой. Тем не менее, Цветаева эту революцию не приняла. Без сомнения, у нее можно надергать цитат, где она положительно говорит о революционности в поэзии, противопоставляет читателей эмиграции и России, с неприязнью и горечью пишет об эмиграции и своем положении в ней. Она восторгалась поэтом революции Маяковским и написала статью о советских детских книжках, кстати, тогда же, в 1931 году, напечатанную эмигрантским журналом «Воля России». И, наконец, она вернулась в Советский Союз. Всем этим можно манипулировать, что и делает советское литературоведение, пытаясь приобщить Цветаеву к советской литературе. Однако доказать, что Цветаева приняла или хотя бы примирила с советским строем, невозможно. В обход этого существует формула «Цветаева революцию не поняла и поэтому не приняла». Горько и грустно признаться, что и сама я так писала, и что еще горше думала. Но, вчитываясь в Цветаеву, стараясь проникнуть в логику ее мыслей, чувств, поступков, в самую логику ее жизни убеждаешься, Цветаева сущность революции поняла сразу и потому принять революцию не могла. Есть на эту тему важные свидетельства о Эфрон. Известно, что младшая дочь Светаевой умерла от голода в революционной Москве. Эфрон писала Павлу Антокольскому. Иринина смерть сыграла огромную роль в мамином отъезде за границу, не меньшую, чем папина там присутствие. Мама никогда не могла забыть, что здесь дети умирают с голоду. Поэтому я... Настину Лезу, читая стандартное, Светаева не поняла и не приняла. Чего уж понятнее и неприемлемее. Можно предполагать, что, обращаясь к старинному другу матери, арядный фрон в данном случае говорит именно то, что думает. Это особенно важно, потому что в своих печатных выступлениях дочь Светаевой придерживалась официальной версии, и ради публикации ее литературного наследия готова была всячески выпрямлять трагическую историю своей семьи. Она писала о неисчерпаемости ошибки, совершенной в семнадцатом году ее отцом, о том, что это повлекло за собой роковую ошибку, отъезд Цветаевой за границу, что не будь этих ошибок жизнь Цветаевой сложилась бы гораздо лучше. В действительности дело обстояло не совсем так, как думала, и совсем не так, как говорила дочь Цветаевой. Я уже ссылалась на мнение Эренбурга, утверждавшего, что психологическая последовательность событий была обратной. Не уход мужа в добровольческую армию сделал Цветаеву певцом Белой гвардии, а ее отношение к событиям толкнуло его на этот путь. Не об этом ли ее стихи... Я сказала, а другой услышал, и шепнул другому, третий понял, а четвертый, взяв дубовый посох, в ночь ушел на подвиг. И не служит ли косвенным подтверждением этого факт, что в труднейшее для передвижения время она сама отвезла Сергея на юг? Кстати, первые цветаевские стихи «Неприятие» были написаны до отъезда Эфрона. в мае семнадцатого года между двух революций она уже знала как будет выглядеть революционная свобода из строгого стройного храма ты вышла на виск площадей свобода прекрасная дама маркизов и русских князей совершается страшная спевка обедни еще впереди свобода гулящая девка на шалой солдатской груди Если не знать, можно прочесть эти стихи как ответ Александру Блоку на его предчувствие и мечты о революции и на то, что открылось ему в поэме «12». «Прекрасная дама» в первой строфе отождествляет долгозванную свободу с прекрасной дамой России, революции Блока. «Гулящая девка свобода» второй строфы предвосхищает... Стихи Цветаевой написаны за несколько месяцев до двенадцати. Блоковскую Катьку. А Ванька с Катькой в кабаке. У ей киренки есть челке. Она олицетворяет ту свободу, которую на практике получила Россия. И если продолжить параллель с двенадцатью, сами освободители и убивают свободу, как красногвардейцы убили Катьку. Это стихотворение внутренне связано со стихами «Над церковкой голубые облака». Если там с удивлением было отмечено «песен нету», то здесь продолжено, зато есть виск. Ты, свобода, вышла на виск площадей. Виск и есть та страшная спевка, предваряющая не менее жуткую обедню, в которой, может быть, Светаевы пророчески провиделся октябрь. Почему Цветаева оказалась прозорливее многих своих сверстников и старших современников? Почему не поддалась никаким иллюзиям? В книге «Воспоминания» Надежда Мандельштам писала о расколотом революции в внутреннем мире интеллигента. Многие из моих современников, принявших революцию, пережили тяжелый психологический конфликт. Жизнь их проходила между реальностью, подлежащей осуждению, и принципом, требующим оправдания существующего. Они то закрывали глаза на действительность, чтобы беспрепятственно подбирать для нее оправдание, то, снова открыв их, познавали существующее. Многие из них всю жизнь ждали революцию, но, увидев ее будни, испугались и отвернулись. А были и другие. Они боялись собственного испуга, «Еще проморгаешь, из-за деревьев не увидишь леса». Среди них находился и Осип Мандельштам. Цветаева не относилась к этой категории. Ее отроческая революционность давно была вытеснена другими увлечениями и интересами. Однако среди тех, о ком говорит Мандельштам, были не только Осип Мандельштам, Александр Блок, Андрей Белый, Но множество людей, литературы, искусства, науки, в душах которых задолго до случившегося, жила революция с большой буквы, вера в ее спасительную и обновляющую силу, социальная справедливость. Призывая революцию, мечтая о ней, они не предполагали, во что она выльется для России и чем обернется для них самих. Для них мир раскололся на множество несклеивающихся осколков. Илья Эренбург, в 15 лет ставший большевиком, в 17 оказавшийся политическим эмигрантом, при первом известии о феврале ринулся из Франции в Россию. Революционная действительность его ужаснула. В 1918 году он выпустил книжку стихов «Молитва о России», состоящую из апокалиптических видений пророчеств о гибели. «Детям скажете, мы жили до и после». Ее на месте лобном еще живой мы видали. Скажете, осенью 1917 года мы ее распяли. Гибель России — убийство. Обезумевшие дети распинают мать Родину. Волошин восторженно приветствовал молитву России как книгу единомышленника. Поэт сумел найти слова грубые, страшные и равносильные тому, что он видел, и сплавить единым всепобеждающим чувством. Более того, он писал, что «это книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый восемнадцатый год сможет сослаться как на единственное свое оправдание. Об оправдании можно было говорить только исходя. из Волошинской надежды на очищение России в огне революции. Волошин ставил молитву о России в один ряд с Двенадцати Блока. Статья его так и называлась «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург». Иными глазами прочел молитву о России Маяковской, стоявший по другую сторону красных баррикад. С первого дня он сделал себя певцом великих бит в Российской революции и уже тогда жил по принципу, сформулированному им впоследствии «Тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Он отозвался о книге Эренбурга резко пренебрежительно. «Скучная проза, печатанная под стихи, с серых страниц подслеповатые глаза обремененного семьей и перепиской канцеляриста». Из испуганных интеллигентов. Примечательно, что слово «интеллигент» Маяковский употребляет, если не как бранное, то как презрительное. Так оно потом и вошло в советский обиход. В этой же рецензии, напечатанной в газете футуристов, озаглавленной «Братская могила», Маяковский задел и Цветаеву. В полемическом задоре он не дал себе труда разобрать стихи, который упоминает или оспорить позицию тех, с кем не согласен. Кажется, он не прочел книги, сваливаемой им в братскую могилу, а выхватил из них подходящие ему цитаты. На сборник «Тринадцать поэтов» Маяковский потратил три строки. Обыгрывая под заголовок этой книги «Отклики на войну и революцию», он писал «Среди других строк Цветаевой, за живот, за здравие раба Божьего Николая». Откликались бы господа на что-нибудь другое. Это все о сборнике, где среди других строк напечатаны по крайней мере четыре прекрасных поэта — Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Михаил Кузьмин. Но Маяковскому это не интересно, потому что у него одна задача — дать отпор тем, кто поет «Не с нами». и он выполняет ее, игнорируя все остальное, в частности вопрос «почему?» «Почему они поют не с нами?» Но и Мандельштам, казалось бы, более близко и способный понять Светаеву, тоже категорически не принял ее тогдашние стихи. В 1922 году он напечатал в журнале «Россия», номер вышел после отъезда Цветаевой за границу, и у меня нет сведений, читала ли она эту статью, обзор литературной Москва», где утверждал «Худшее в литературной Москве — это женская поэзия». И от Цветаевой «Для Москвы самый печальный знак — богородичное рукоделие Марины Цветаевой, перекликающейся с сомнительной торжественностью петербургской поэтессы Анны Радловой». Сравнение сравнении с Радловой, принадлежавшей к чуждому Мандельштаму литературному кругу, Звучит отрицанием Цветаевой, как поэта. Но Мандельштам не останавливается на этом. В следующем абзаце он с особой нетерпимостью говорит о Цветаевой. «Адалис и Марина Цветаева — пророчицы, сюда же и Софья Парнок. Пророчество, как домашнее рукоделие, в то время как приподнятость тона мужской поэзии, нестерпимая трескучая риторика». Уступило место нормальному использованию голосовых средств. Женская поэзия продолжает вибрировать на самых высоких нотах, оскорбляя слух, историческое поэтическое чутье. Бесвкусица и историческая фальш стихов Марины Цветаевой о России, лженародных и лжемосковских, неизмеримо ниже стихов Адалис, чей голос подчас достигает мужской силы и правды. Чем мог быть вызван столь резкий и недоброжелательный отзыв о стихах женщины некогда близкой и поэта ему, во всяком случае, невраждебного? Мандельштаму действительно была чужда вибрация на самых высоких нотах, характерной для поэзии Цветаевой. Много лет спустя он назвал себя «антицветаевистом». Можно предположить, что его раздражал голос Цветаевой, доходящий до крика. Да, ура, за царя, ура, восхитительные утра всех с начала Вселенной въездов. Но и крик, и, и безвкусица, которую он у нее находит, вряд ли заслуживали той резкости, с которой пишет Мандельштам. Ключ к пониманию, скорее всего, кроется в словах «историческая фальшь» лженародных и лжемосковских, И в противопоставлении стихам «Адалис», в которых Мандельштам услышится правда, стихи Цветаевой о России он воспринимает как ложь. Сам Мандельштам еще искал философского объяснения и оправдания происходящего, пытался сквозь русскую смуту и разруху разглядеть светлую точку в конце. Он не мог согласиться с бессмысленностью случившегося, искал смысла и надежды. Весной 1918 года он написал стихи в первой публикации, названные гимн. «Прославим, братья, сумерки свободы, Великой сумеречный год, В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет, Восходишь ты в глухие годы, О солнце, судья, народ!» Как известно, сумерки бывают дважды в сутки и предшествуют дневному свету и ночной тьме. Мандельштам как будто говорит о рассвете, восходишь ты. Однако повторяющиеся сумеречный сумрачный однозначно и означает темный, мрачный, отчаянный ощущение мира и времени, запутавшихся в сетях сумерек, слышны в этих стихах совершенно отчетливо. Недаром дармомандельштам переименовал их в сумерки свободы. И все же он обращается к надежде. Ну что ж, попробуем, огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, земля плывет, мужайте с мужи. Может быть, эксперимент, проводимый с Россией, еще удастся? Говоря о Блоке, Мандельштам примерно в это время писал о высшем удовлетворении в служении русской культуре и революции. Должно было пройти немало лет, прежде чем... Мандельштам определил свое отношение к русской революции и свои взаимоотношения со временем. Расставаться с надеждами не так-то просто. Отзвук стихотворения «Сумерки свободы» слышится еще и в статье 1922 года «Гуманизм и современность», где Мандельштам рассуждает о социальной архитектуре и ее соотношении с человеческой личностью и судьбой. Монументальность форм — Надвигающаяся социальной архитектуры пугает человека, отбрасывает на нас свою тень. Мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это — крыло надвигающееся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить. Вещи в поэте заставляет его чувствовать, что сумерки свободы предшествуют ночи, что ночь обступила со всех сторон. Но человек хочет надеяться, что все обойдется, что за сумерками последует рассвет, и ночь окажется тенью родного города. Естественно было назвать лжепророчицей, ту, которая не оставляла никаких надежд. Ведь как раз, когда Мандельштам писал свой гимн, Цветаева творила заупокойную молитву по России — Идет по луговинам лития, таинственная книга бытия российского, где судьбы мира скрыты, дочитано и наглухо закрыто, И рыщет ветер, рыщет по степи. Россия, мученица, с миром спи. Мне кажется удивительным именно историческое чутье Цветаевой, жившей вне политики, и политикой не интересовавшейся. Возможно, такой сторонний взгляд и дает возможность более трезво оценить реальность. И с какой точностью напророчила она о будущем значении России, где судьбы мира скрыты? Это домашнее рукоделие, как раздраженно определил Мандельштам, к сожалению, сбывается у нас на глазах. В книге «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург, говоря о белых стихах Цветаевой, почти умилялся. Никто ее за это не преследовал, все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатила своей искалеченной, труднейшей жизнью. Да, за свои пути приходится расплачиваться, и Цветаева заплатила по самому высокому счету. Легче всего обозвать неординарную человеческую жизнь нелепой выдумкой. То, что Оренбург называет романтикой... было для Цветаевой непридуманной позой, а жизненной позицией. Ее романтизм был одновременно и причиной, и следствием ее обостренного интереса к индивидуальности. Личность человека, единственность и неповторимость ценила она превыше всего. Я думаю, это лежит в основе ее категорического неприятия русской революции». Безликость революционной массы, так поразившей ее еще в марте семнадцатого года, каким-то образом приоткрыла завесу над будущим, заставила сформулировать «самое главное — с первой секунды революции понять, все пропало, тогда все легко». Читая мемуары современников Цветаевой, думая над биографиями ее сверстников, видишь, что такая категоричность была исключением. Большинству понадобилось время, чтобы разобраться в происходящем, освободиться от очистительных иллюзий и определить свое место в новом мире. Даже такой умный и неромантический человек, как Владислав Ходосевич, пренебрегая житейскими тяготами, в начале 1920 года еще не думал, что произошла катастрофа. Он писал Борису Садовскому Быть большевиком неплохо и не стыдно. Говорю прямо, многое в большевизме мне глубоко по сердцу. Конечно, сам он не стал большевиком, но в то, что большевики помогут возрождению русской культуры, еще верил. Через год, в речи, посвященной Пушкину, Ходосевич скажет о надвигающемся мраке. Еще через год он поймет в этом мраке невозможно сохраниться как личность. Ходосевич эмигрировал почти в одно время с Светаевой. О тех их современниках, которые прожили жизнь в Советской России, нельзя говорить по По-разному страшно сложились судьбы большинства из них. Скажу лишь об одном, самом благополучном из возможных вариантов. Подводя итоги своей жизни, Эренбург писал о своих внутренних метаниях, и объяснял эволюцию от молитвы о России к приятию и сотрудничеству с новой властью. Его объяснения звучат почти полемикой с Цветаевой. «Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем историей, убедиться, что происходящее не страшный кровавый бунт, не гигантская пугачевщина». о рождении нового мира с другими понятиями человеческих ценностей. По логике его рассказа, осознав это и приняв новые понятия человеческих ценностей, Эренбург стал советским писателем. Это был путь многих интеллигентов. Надо было жить и сожительствовать с победителями. Еренбург умолчал о том, чем привлекли его эти другие понятия человеческих ценностей и что они собой представляли. Это были идеи коммунизма, даже в своем теоретическом виде, означающие нивелировку и обезличивание отдельного человека, а на практике приведшие к уничтожению личности и физическому истреблению всех, кто пытался ее сохранить. Для Цветаевой это было неприемлемо. «Октябрьский переворот» — так ведь это тогда называлось, помните? — писала Эфрон в цитированном письме Контокольскому. Цветаева восприняла как катастрофу, грозящую гибелью России. Это было задолго до смерти ее младшей дочери. Расстрел царской семьи, смерть Ирины, самоубийство Стаховича, расстрел Николая Гумилева, гибель от голода Александра Блока, Все эти пережитые задо после революционного года смерти оказались подтверждением самых худших ее предчувствий. Возможно, смерть Блока в особенности, потому что она относила его к бессмертным.